Глава тринадцатая Бас встретил Дженни на вокзале в Кливленде и тотчас же бодро заговорил о будущем. «Первым делом надо найти работу», — начал он. А сестра, оглушенная шумом и звоном, одурманенная непривычным, насыщенным резкими запахами воздухом большого промышленного города, растерялась и уже ничего не видела, И не слышала. — Надо найти тебе какое-нибудь место, — продолжал Бас. — Все равно какое, лишь бы найти. Даже если ты будешь получать хоть доллары четыре в неделю, этого уже хватит, чтобы платить за квартиру. Да еще Джордж начнет зарабатывать, когда приедет. Да папа посылает, так что мы отлично проживем. Куда лучше, чем в этой жалкой дыре в Колумбусе. — Да, — неопределённо отвечала Дженни, — она была до того захвачена новизной окружающего, что никак не могла заставить себя сосредоточиться на этой важной теме. — Да, понимаю. Я что-нибудь подыщу. Она стала много старше, если не годами, то разума Испытание, которое ей только что пришлось пережить, — Помогло ей яснее понять, какую большую ответственность возлагает на нее жизнь. Она непрестанно думала о матери, о матери и о детях. В частности, надо постараться, чтобы Марта и Вероника устроили свою жизнь лучше, чем она. Нужно их лучше одевать. Они должны окончить школу. Пусть у них будет больше друзей больше возможностей расширить свой кругозор и свои знакомства кливленд как и всякий молодой растущий город в те годы был переполнен людьми ищущими работы то и дело открывались новые предприятия но свободных рабочих рук было всегда больше чем требовалось новому человеку приехавшему в город могло в тот же день подвернуться в какое угодно место но случалось и так что приезжий бродил в поисках работы долгие недели и даже месяцы. Бас предложил Дженни прежде всего попытать счастье в лавках и универсальных магазинах. А уж если там не выйдет, тогда можно поступить на фабрику или еще куда-нибудь. Но только не упускай случая если что подвернется, предупредил он. Бери сейчас же, какое место не предложат. «А что мне говорить?» — озабоченно спросила Дженни. говоришь что хочешь получить работу, что тебе все равно с чего начинать». Дженни в первый же день попробовала последовать наставлениям брата и в награду получила несколько ледяных отказов. Куда бы она ни обращалась, нигде, видимо, не нуждались в новых служащих. Она заходила в магазины, на фабрики, в мелкие мастерские, которых было множество на окраинах, но всюду ей указывали на дверь. Наконец она стала искать место прислуги, хотя очень надеялась, что ей не придется прибегнуть к этому последнему средству. Внимательно читая объявления в газетах, она выбрала четыре, показавшиеся ей наиболее подходящими, и пошла по этим адресам. Одно место было уже занято, когда она пришла, но лицо Дженни произвело такое впечатление на даму, которая открыла ей дверь, что та предложила ей войти и стала расспрашивать. — Жаль, что вы не пришли немного раньше, — сказала она. — Вы мне больно нравитесь. — Больше, чем девушка, которую я наняла. На всякий случай оставьте мне ваш адрес. Дженни ушла, улыбаясь. Обрадована этим приветливым приемом, она теперь уже не казалась такой юной, как прежде, до постигших ее испытаний. Лицо ее осунулось, глаза немного запали, и это придавало всему ее облику еще большую задумчивость и нежность. Она была образцом аккуратности. В опрятном, только что выстиранном и выглаженном платье Она казалась такой свежей и привлекательной. Она еще не перестала расти, но видно было, что это уже не девочка, а двадцатилетняя женщина. А главное, у Дженни был счастливый характер, и несмотря на тяжелую работу и лишения, она никогда не теряла бодрости. Для всякого, кому требовалась служанка или компаньёнка, она была бы поистине находкой. Наконец она направилась в большой особняк на авеню Эвклида. Он показался ей слишком роскошным. Едва ли здесь могли понадобиться ее услуги, но, раз уж она пришла, следовало попытаться. Слуга, открывший дверь, предложил ей немного подождать, а затем провел ее на второй этаж в будуар хозяйки дома, миссис Брейсбридж. Эта дама... Приятная брюнетка того типа, что часто встречается в светском обществе, недурно разбиралась в женской красоте и сразу оценила внешность Джейн. Она поговорила с молодой женщиной и решила взять ее на испытание в качестве горничной. «Я буду платить вам четыре доллара в неделю». — И вы можете жить здесь, если хотите, — сказала миссис Брейсбридж. Дженни объяснила, что она живет у брата, а вскоре к ним приедет и вся семья. — Ну что ж, — заметила хозяйка, — устраивайтесь, как вам удобней. — Только утром являйтесь вовремя. Она пожелала, чтобы новая горничная сейчас же приступила к своим обязанностям, и Дженни согласилась. миссис Брейсбридж распорядилась, чтобы Дженни дали изящную наколку и фартучек и вкратце объяснила, что от нее требуется. горничная прежде всего должна ухаживать за хозяйкой, причесывать ее, помогать одеваться. Она должна также открывать дверь, когда позвонят, в случае необходимости прислуживать за столом и вообще исполнять все поручения хозяйки. Будущей горничной показалось, что миссис Брейсбридж несколько суровая и суховата, но при всем том Дженни была восхищена ее энергией и властными манерами. В восемь часов вечера Дженни сказали, что на сегодня она свободна. Она спрашивала себя, «Неужели действительно?» Ее сочли подходящей горничной для такого большого богатого дома и была в восторге от того, что так замечательно устроилась. Хозяйка поручила ей для начала почистить драгоценности и безделушки, украшавшие будуар, и хотя женя работала усердно и прилежно, она не успела сделать все до восьми часов. Она спешила вернуться домой, радуясь, что сейчас скажет брату, какое место она нашла. Теперь мать может приехать в Кливленд, теперь ее дочурка будет с ней, теперь они в самом деле заживут по-новому, и эта новая жизнь будет гораздо легче, лучше и радостнее прежней.